«Полковник, доложить обстановку!» Я вытянулся по стойке смирно и отсалютовал комиссару Реднику. Уж не знаю, сколько ему лет, но относился он ко всем солдатам полка, в том числе и к высшим командирским эшелонам, как к дерьму Сквига. Впрочем, нет, он бы предпочел компанию последнего нашему полку. И именно из-за такого своего дружелюбного характера я уже неделю жду какой-нибудь сечи. чтобы после нее нам прислали нового комиссара. Вне зависимости от того, погибнет он сам или придется ему помочь. Эвакуация идет по плану комиссара. Во время посадки вспыхнуло несколько драк. Около трех тысяч человек оказались задавлены толпой. Систематически поступают жалобы на пропажу вещей, в основном от состоятельных граждан Гьолля. Мы перенаправляем их жалобы в администратум. Туда же направляем, потерявших в суете. Комиссар не дал мне закончить. Плевать. Мы здесь для спасения не скотов, просто людинов. Как происходит эвакуация аристократии? Аристократия эвакуирована примерно на 46%. Разорви вас, вар, полковник. Мы не успеваем. Со злостью бросил в ответ редник. И я нервно сглотнул. Как бы в эту замечательную голову не пришла идея расстрелять меня... либо для повышения скорости посадки или за невыполнение приказа я про те причины, что официально будут фигурировать в рапортах. Совсем неожиданно комиссар уже совсем иным голосом, севшим, чуточку напуганным, глухим продолжил: "Мы не успеем. А раз так, полковник, то мне всё-таки придётся сообщить, кто движется к планете. Я думал избежать этого, если бы мы успели. Скажите, полковник, что вы знаете про тёмных эльдар? Бой всё ещё шёл, когда сознание аккуратно, попискивая от страха, ползло назад. Где-то грохотали болтеры. Раз или два слышались взрывы, и ещё неестественные, режущие слух звуки. Это отвечали нападавшим тёмные эльдары. Никогда не слышал ничего подобного, а от одного звука стрельбы оружей Аксенасов становилось жутко. Стоило попытаться приподняться, как надо мной про свистела очередь. Земля рядом взвилась пылевыми облачками, осколки камня, в который угодил болт, больнах леснули по лицу, рассекая плоть. Не дожидаясь, пока я вновь попаду под случайный, а как же иначе, болт, диким зверем, бросился вперёд к лагерю рабов. Импровизированный загон ничем не отличался от подобных на фермах, предназначенных для всевозможного крупного и тупого скота. Собственно, мы и были животными для эльдар, и ни у кого даже мысли о побеге не возникало. Страх и ужас сдерживали нас, куда лучше высоченных оград и цепей. Они умели строить непреодолимые тюрьмы, пеленающие души. даже тем смельчакам, что поначалу твердили про побег. Скорее, стала даже мысль об этом противна. Справиться с хлипким запором на воротах было несложно, но отняло это порядком времени, минут 5, и всё из-за покрытых синяками тощих обрубков рук. Всё, что осталось от неизвестного мне бродяги, застигнутого болт-патроном, когда тот лихорадочно боролся с замком. Уж слишком сильно они вцепились в него. И отрывать их пришлось долго. Стоило мне открыть ворота, как лавина рабов бросилась вперёд, распахнув двери Настиш. В ося от страха, ненависти и ликования, они слышали стрельбу, и та была голосом ангелов, обещавших спасение. Тем самым ключиком, что отпирает любые двери. Даже надёжные цепи страха, выкованные искусными ксеносами, поддались. Я кричал, пытался их остановить, но они не слушали. Они не понимали, что вне загона слишком опасно, что бойня правит бал. А потом замер с открытым ртом, описав дугу с крыши ближайшего здания, пустовавшего с тех пор, как тёмные эльдар устроили кровавую бойню в городе. Один из наших захватчиков приземлился прямо в толпе ничего не понимающих рабов. Через доли секунды после край крыши оказался стёрт в пыль очередью из какого-то тяжёлого оружия. Миг и чужак затаился в толпе. Уж не знаю, как ему удалось затеряться в толпе полуголых людей. Я ожидал начала кровавой резни, стонов умирающих и истошных криков тех, кто еще надеялся запихать свои внутренности в пустой ныне желудок. Но... но ее не последовало. По крайней мере, кровавая мясорубка началась не оттуда, откуда я ждал. Стена дома, с которого спасся темный Эльдар, осыпалась с треском, а в клубах пыли появилась огромная фигура, а за ней еще несколько. Все мы с дрожью в ногах и надеждой в глазах замерли, повернув лица к гиганту. Когда пыль рассеялась, подобные ему гиганты уже взяли всю толпу в кольцо. Я видел радость на лицах Манкей. Я слышал, как в груди сотен бывших, уже бывших рабов рождается ликующий вопль. Я лишь пару раз видел благословенных воинов Астартес, но и этих немногих встреч хватило, чтобы их образ навеки отпечатался в памяти. Сомнений, что эти были космодесантниками, не возникало. И то, что видом они были ужасны, не смутил меня. Сотни лет одной лишь войны накладывают свой отпечаток. Лишь чутье помогло мне успеть среагировать, когда рычащий пеломячом голос проскрежетал что-то своим братьям. Язык казался чужим. Из слов я не понял, но интонация, тон, каким бросил повеление их командир, тяжёлой пушки жнец терминаторов, заговорили через миллисекунду после того, как я рухнул на землю.